285. Гуру. Надо понимать, что такое мысль малая и мысль большая. От мыслей малых становится душно. Но мысль большая выводит сознание на эволюционный простор. Имеем в виду творящие мысли, мысли, творящие благо. Когда мир разделен по полюсам света и тьмы, мысль, творящая свет, особую силу приобретает, Если связывается нас с фокусом света. Так можно необычайно усиливать действия совместно ведущие. Разве мы дела, которые мы творили, их творили во имя свое? Нет, не во имя свое творили мы их, но во имя пославшего в этом их сил. Так живы, действуя во имя владыки, умножаете энергии свои, создаете действия большой длительности, эволюционно насыщенные творческими импульсами жизни.